Глава 56. Скотт пришел на прослушивание и полностью справился с задачей. Он был на голову выше всех, кого мы видели или слышали, и не затерялся бы на фоне известных музыкантов. Впервые на моей памяти сложилась ситуация, когда музыканты говорили: Хорошо, у нас есть весь музыкальный материал, теперь иди и пиши вокальные партии. Но Скот обладал замечательной способностью слушать музыку и одновременно слышать в голове другую аранжировку для нее. Он взял наши демо-версии Fall to Pieces, Set Me Free и Big Machine и отправился к себе на студию в Бербанк. К первым двум он просто записал вокал, но в Big Machine преобразовал нашу аранжировку, создал материал, в рамках которого мог развернуться во всю ширь. Он как бы перевернул песню с ног на голову, и это было умно. Мы уверовали в талант Скотта, хотя он все еще сидел на опиатах и других веществах, вызывающих привыкание. Кинопродюсер, до которого дошли слухи о группе, обратился к нам с предложением использовать Set Me Free как заглавную песню в фильме «Халк» Энгали, который выходил в прокат в конце июня 2003 года. Контракт обеспечил нам некоторую передышку. У всех на тот момент образовались свои проблемы, а полученные деньги окупили часть трат на реббазу. Но все действительно налаживалось. Мы придумали название Velvet Revolver. Мэтт и я сформировали слаженную ритм-секцию. Слыш пробовал себя в новых музыкальных направлениях, а Дэйв получил прозвище Морфеус благодаря глубочайшему знанию передовых технологий в области гитарной обработки. А еще мы сплотились. Многие только и ждали, когда же мы потерпим неудачу. Но препятствия и скептики лишь укрепляли нас в решимости записать альбом, который воплотит в себе опыт всех его участников. А потом Скотт просто исчез. Его жена осталась в Сан-Диего с двумя маленькими детьми, а Скотт, как выяснилось, заборился на квартиру в Лос-Анджелесе и целую вечность скрывался от людей, с головой отдавшись героину и Крэку. Всего за несколько месяцев до этого Скотт, Мэри, Сьюзен и я устраивали милые семейные пикники, и мы со Сьюзан даже подумывали о том, чтобы снять квартиру, этажом ниже, просто чтобы иметь жилье в Лос-Анджелесе. Теперь у Скотта все пошло наперекосяк, включая отношения с Мэри. Я понял, что имея дело с неистовым наркоманом и типичной для такой ситуации семейной драмой. Но я полагал, что достаточно силен, чтобы побороть демонов Скотта, «Да что там, на тот момент я считал себя вообще пуленепробиваемым». Но это оказалось большой ошибкой. Все музыканты из группы уже проходили через подобное. Гитарист Дейв Кушнер держался трезвенником уже около 12 лет, поэтому мы решили, что никто лучше нас не поможет Скоту побороть себя. Мы старались изо всех сил, но он уже и сам раз 10 ложился в рехаб, и нас порядком утомили его выходки. Работа над альбомом стала на несколько недель. Наконец, Скотт решил еще раз вернуться в наркологический реабилитационный центр. Ладно, этот шаг в правильном направлении. Все понимали, что Скотту будет нелегко, потому что каждый в свое время прошел через это. Тем не менее, когда я узнал, что Скотт бросил реабилитационный центр, чтобы навестить свою семью в Сан-Диего, то взбесился. И я знал, что ни с какой семьей он не собирается встречаться. Очередной предлог, чтобы бросить рехаб и вернуться к старым привычкам». Я выяснил, что он вернулся в Лос-Анджелес и отправился к нему, намереваясь заявить, что мое терпение на исходе. Ну, наверное, я хотел выразиться менее цензурно. Не помню, как так получилось, но когда я с криками ворвался в квартиру Скотта, Дейв уже был там. Я пытался успокоиться, но не мог сдерживать гнев. Я скинул пальто и был готов драться, даже отчасти надеялся на это, хотел в полной мере выплеснуть ярость. Меня бесило то, как усердно все старались помочь Скоту. Я тоже когда-то втянул семью на темную сторону своей жизни, и воспоминание об этом кипело во мне, пока я стоял там и орал на Скота. Но у него совершенно отсутствовал стержень, и вместо того, чтобы побороть свои пороки самостоятельно, он попросил меня помочь ему в последний раз. Он спросил, «Может быть, я покажу ему, как стал трезвым посредством боевых искусств», Ведь традиционные методы реабилитации, похоже, с ним не работают. Нужно что-то другое, и он буквально умолял меня о помощи. Тут ко мне вернулось самообладание. «Этот парень — отец», — подумал я. «На самом деле ведь именно поэтому я подружился со Скоттом. Мы оба были отцами». Я согласился помочь, и пришлось на ходу придумывать план действий. Пытаться лечить Скотта в Лос-Анджелесе, похоже, не вариант. Несколькими годами ранее мы со Сьюзен купили домик в горах примерно в 150 милях к востоку от Сиэтла. Теперь, когда мы переехали жить в северо-западную часть города, этот домик служил нам убежищем. А в городке по соседству я нашел Дадзю, принадлежащую сенсею по имени Джозеф. Он преподавал кунг-фу, и поэтому его называли не сенсей, а сифу. Он сильно отличался от Бенни, но знал его. Казалось, что в мире боевых искусств все знали Бенни» и позволил мне тренироваться в его додзе. Я быстро признал в нем серьезного парня и уважаемого мастера боевых искусств. И первое, о чем я подумал, что можно поселить скота в нашем доме. Привезти его в додзе Джозефа, забить остальное время силовыми тренировками, ходить по горам, кататься на водных лыжах, в общем заниматься чем-то нормальным в ходе детоксикации. Домик стоял довольно далеко от популярных маршрутов, так что Скотта будет проблематично уехать оттуда в поисках наркоты. Я позвонил Джозефу и рассказал о своем плане. Не заявляться же к нему просто так в компании наркомана. «Джозеф», — сказал я, — «у меня возникли проблемы. Я играю в рок-группе, и наш новый вокалист хочет завязать с наркотиками». «О, ты играешь в группе?» — спросил Джозеф. «Да, точнее сказать, мы создали новую группу». Я ввел его в курс дела. «О, черт, я даже не знал, что ты из Гансен Роузес», — промолвил он. «Он не знал, что за группа Stone Temple Pilots, но это тоже было неважно». «Мне нужно вывести этого парня из Лос-Анджелеса», — сказал я. «Когда можно приехать вместе с ним, чтобы мы могли тренироваться каждый день? И я не хочу мешать парням, которые занимаются в твоем додзе. «Вот что я тебе скажу», — ответил Джозеф. «Похоже, у тебя и правда проблема». Но я могу помочь, пока ты и твой друг не будете готовы вернуться в Лос-Анджелес и заниматься под наблюдением Бенни. Отлично. И еще, я живу на вершине горы, тут нет дорог. Если вы остановитесь в твоем доме, он сможет сесть на автобус до аэропорта и улететь. А отсюда бежать ему будет некуда. Почему бы вам не остановиться у меня? Джозеф никогда не сталкивался с проблемой детоксикации, но как только я сказал, что у Скотта двое детей, он захотел сделать все, что было в его силах. Дэйв Кушнер тоже был важной частью плана. Он дольше всех вел трезвый образ жизни, и его спокойный, уравновешенный ум пришелся очень кстати. Он чувствовал себя частью группы и хотел оказать Скотту посильную помощь. В Лос-Анджелесе Дейв отвез нас со Скоттом к специалисту-наркологу. Доктор снабдил нас препаратами для детоксикации, которые едва ли получится достать в горах. Честно сказать, тогда я впервые проявил излишнюю самоуверенность в собственной трезвости. Вот он я, с рюкзаком, полным лекарств, бупренекс, Сома, санокс, шприцы. Все доверили мне, да еще и сопроводили запиской от врача, позволяющей без проблем миновать охрану аэропорта. А ведь всего год назад моя жизнь была чертовски нормальна и так далека от всей этой ерунды. Все в порядке. Просто надо сосредоточиться на задании, помочь Скоту обрести трезвость, работоспособность, надежность. Помочь другу снова стать отцом для своих детей. Скот, Дейв и я прилетели из Бербенка в Сиэтл и первую ночь провели в моем доме в черте города. Той же ночью я попрактиковался в том, как колоть уколы в чужой мускулистый зад. Чертовски сексуально, ага. Скот стойко перенес уколы, Настоящий солдат, и был полон решимости завязать с наркотиками. На утро, прежде чем мы с Дэйвом ушли, я устроил Скотту сеанс медитации, вроде тех, что неоднократно проводил со мной Сансайбенни. Бенни. Было здорово иметь возможность передать другому то, что так помогло лично мне. И это развеяло, неважно, обоснованно или нет, некоторые мои сомнения по поводу собственных талантов в роли учителя. По дороге в горы мы с Дэйвом слушали музыку, разговаривали и шутили, а Скотт спал на заднем сидении под действием лекарств. Мы встретились с Сифу Джозефом на парковке супермаркета Safeway, примерно в 20 милях от его убежища на вершине горы. В супермаркете мы закупили здоровой пищей, бритвами, мылом и прочими мелочами. Нас ждал неувеселительный круиз, так что брали только самое необходимое. Вполне возможно, что поначалу сифу Джозефа поразило состояние скота, но виду он не подал. Вместе с Джозефом, его подругой Эбби и большим черным лабрадором по кличке Блю мы поехали в место, которое будет служить нам домом в течение следующего месяца. Но я понятия не имел, чего ожидать. Я не раз приходил в Дадзё Джозефа, но никогда не был у него дома. Крутая дорога часто петляла, но упорно вела нас вперед. Мы увидели красивое озеро, и по мере того, как мы поднимались все выше, оно уменьшалось в размерах. Затем главная дорога свернула на грунтовку, и в итоге мы оказались где-то в полной глуши. Красный свет задних габаритных фар на пикапе Джозефа дал понять, что мы на месте. Открывшийся пейзаж ошеломил меня. Все здесь напоминало священный китайский монастырь из старого фильма о кунг-фу. Пагоды для медитации, деревянные манекены, помосты для схваток, и крытая площадка, уставленная тяжелыми мешками. Искусственный водопад уходил куда-то вглубь ухоженного сада камней, а за ним велась обсаженная деревьями тропинка. В довершение всего отсюда открывался ошеломительный панорамный вид на каскадные горы и озеро Челан, раскинувшиеся далеко внизу. Меня переполняли надежды и не только по поводу скота. Здесь я и сам получил возможность учиться и расти. Страстное увлечение боевыми искусствами побуждало меня совершенствоваться до самой смерти и никогда не останавливаться на достигнутом. Мы вылезли из машины, и я заметил ступени в склоне огромного, заросшего травой холма. На верхней площадке лестницы, в насыпь, была вделана стеклянная дверь. Оказывается, дом находился под землей. У меня отвисла челюсть, а скот и вовсе, наверное, наложил в штаны. Предлагая остановиться у него, Джозеф вскользь упомянул о том, что его дом — это земляное убежище. Но я, по незнанию, не придал этой оговорке значения. Теперь, пока мы шли вверх по лестнице, я вспомнил его слова. Снаружи жилище казалось слишком маленьким для пятерых взрослых людей и большой собаки. И я решил, что зря понадеялся, будто мы никого не побеспокоим. Но как только мы зашли, стало ясно, что с оценки размеров я тоже промахнулся. Внутри все было великолепно. Телевизор с плоским экраном, камин, телефон, полностью оборудованная кухня, три спальни и две ванные комнаты. Пока мы распаковывали продукты, я мысленно прикинул список блюд, которые, как я надеялся, помогут очистить отравленную наркотиками кровь скота от вредных токсинов. Свежая рыба, домашняя курица, много зелени, кукуруза в початках — Бабка из овсянки по-ирландски, ананасы, бананы, дыни, яблоки и литры эспрессо. И мой коммерческий секрет — печеные бобы. Я не уверен, обладают ли бобы очищающими свойствами, но они, по крайней мере, создают видимость. Я посадил скота на диету, которая так помогла мне в мой первый трезвый год. Фрукты на завтрак, рыба на гриле зеленью на обед и курица на гриле с кукурузой и фасолью на ужин. Я добавил в меню овсянку, поскольку решил, что с учетом физической нагрузки Скоту не помешают дополнительные углеводы. Ему не нужно было скидывать 50 алкогольных фунтов веса, он и так был тощим. В общем, кладовую мы забили до краев, и пришло время перейти к самому важному — детоксикации, а потом к крайним физическим нагрузкам, чтобы Скот всегда был измучен и утомлен, чтобы у него не хватало сил ни на что, кроме сна». В этот момент мне следовало бы сделать шаг назад и оценить сложившуюся ситуацию. Никогда раньше я не чувствовал, что от меня зависит так много людей, ведь сейчас я пытался быть хорошим отцом и мужем, а параллельно заставить нашего вокалиста протрезветь, чтобы он мог стать таким же. Я возился со Скотом, потому что видел будущее нашей новой группы именно с ним в роли вокалиста. Этот потенциал был очевиден и для других людей. Они звонили мне, подбадривали, говорили, как важно, чтобы я преуспел в моей нынешней миссии. В прокат вышел фильм «Халк», и хотя кинокартина была так себе, казалось, каждая рок-радиостанция в Америке поставила «Set Me Free» в ротацию. Эта общенациональная реклама обеспечила живой интерес аудитории к Вельвет Револьвер. Но все зависело от того, будет ли группа существовать в действительности. Впервые в жизни я совмещал деловую сторону жизни с духовным исцелением посредством боевых искусств. Вид Скота, изнемогающего от физических нагрузок, навевал не очень приятные воспоминания. Я осознавал, что тогда свернул с пути, по которому шел, перестал прятаться от теней прошлого. Каждому из нас в жизни приходится принять несколько решений, которые могут повлиять на все. И занятия со Скотом стали для меня судьбоносными. Примерно через неделю стало повеселее, Скот уже прошел через худшую фазу ломки, и некоторые физические упражнения даже стали приносить ему удовольствие. Вот как проходил наш обычный день в доме на вершине. Завтрак, медитация на свежем воздухе, прыжки со скакалкой, упражнения на растяжку, работа с боксерскими грушами, тренировка в технике боевых искусств, обед — Бег и упражнения на поднятие тяжестей, работа с деревянными манекенами, занятия тай цюань, письменная работа, ужин, общение с Сифу Джозефом и снова письменная работа, чтение, сон. Этот жесткий режим мы назвали мужским лагерем. Идеей было не только в развитии силы и выносливости, но и в том, чтобы посредством бесед и письменных работ воспитывать честность и ответственность. Время от времени Сифу Джозеф приглашал кого-нибудь из соседей, чтобы они внесли свой вклад в трезвость скота. С одними друзьями Джозефа мы катались на горных велосипедах, а с другими ходили на рыбалку. Парень из местных, отслуживший в спецназе, даже представил в наше пользование целый арсенал, научил нас чистить, заряжать, целиться и стрелять из любого оружия, от дробовиков до крупнокалиберных пистолетов. Казалось, весь город вовлекся в общее дело — И все стремились помочь нам. Примерно через две недели Сьюзан и мои дочери приехали в наш дом, располагавшийся примерно в 40 милях от горного укрытия Джозефа. Это был день рождения Сьюзан, и я искренне обрадовался их приезду. В течение шести лет вместе со Сьюзан мы жили в своего рода безопасном пузыре, где контролировали абсолютно все, но теперь оказались на неизведанной территории. Сьюзен прикрывала мои тылы и даже ощущала некоторую ответственность, В конце концов, именно она познакомила меня со скотом, но мы никогда не обсуждали возможные последствия работы с ним. А теперь подумайте только, ее мужчина внезапно исчез. Пришлось самой заботиться о наших детях. И, черт побери, ведь еще не начались ни запись альбома, ни гастроли. Мне же по-прежнему каждый день звонили из Лос-Анджелеса. «У нас есть вокалист? Может, нам уже стоит забронировать студию?» Именно с вершины той горы я узрел проблески надежды для Скотта. А Скот в свою очередь, был так очарован местностью, что спросил Джозефа, не знает ли он каких-нибудь риэлторов. Услышать такое от парня, который всего пару недель назад плотно сидел на наркоте, казалось, лос-анджелесские притоны не занимают его мысли, мы быстро добились существенного прогресса. Слэш и Мэтт с облегчением узнали, что Скотту лучше. Но я был уверен, что их все еще терзают подозрения, и не мог винить их за это. Однако, когда мы со Скотом вернулись в Лос-Анджелес, результаты занятий в мужском лагере были налицо. На рибазу приходил горец, готовый надрать пару задниц. Мы продолжали практиковать боевые искусства и медитировали перед репетициями. Вот теперь Скот действительно оказался вдохновленным и сосредоточенным. Он с головой ушел в материал, который Слэш, Мэтт, Дэйв и я написали за прошедший год. Мы как бы кормили его с ложечки по две-три песни. Вываливать на него сразу все было бы негуманным. Тем более, что к тому моменту у нас имелось больше 50 композиций. Музыканты окончательно сработались. «Set Me Free» по-прежнему звучало на радио, и каждый крупный лейбл хотел заполучить нас. Одним из тех, кто добивался встречи, был исполнительный продюсер, который аннулировал мой контракт с Geffen Records без единого телефонного звонка в 99 году. Теперь он возглавлял другую фирму звукозаписи и, по-видимому, забыл о том инциденте. А я нет, и не применул рассказать все парням. Сначала они просто сказали, что надо отменить встречу, но потом решили, что будет веселее пригласить его на репетицию и поглумиться над ним. Он приехал к нам на базу и выкатил стандартную речь, употребив вечно модные словечки музыкальной индустрии. Свобода творчества, артист прежде всего, индивидуальный подход, группа и менеджеры как одна семья и так далее в том же духе. Затем Скотт попросил его подробнее рассказать, почему он лично заинтересован в нашем проекте. Скотт внимательно слушал, а потом начал рассказывать. Казалось, безо всякого умысла о своем друге, которого выгнали с лейбла, не удосужившись даже позвонить. «В общем, мы знаем, что музыкальная индустрия меняется», — сказал Скотт. «Но с такими людьми мы не хотим работать». Парень заглотил наживку. «Ни в коем случае. Я отношусь к своим артистам как к семье. У меня такого никогда не случится». И тут Скотт заявил. «Этим другом был вот тот парень», — сказал он, указывая на меня а ты — тот чудак на букву «М», у которого не хватило порядочности позвонить ему. Вали отсюда, ко всем чертям. А потом мы полетели в Нью-Йорк, на встречу с легендарным Клайвом Дэвисом. Он раскрыл многих артистов, от Дженнис Джоплин и Брюса Спринстина до Бейонсе. Когда Клайв сказал, что верит в нашу группу, я сразу сдался. Даже парни вроде нас, хлебнувшие горького опыта в музыкальной индустрии, уважали Клайва. После этой встречи запись альбома стала чистой формальностью, потому что я уже знал, что работать мы будем именно с Клайвом, что впереди нас ждет подписание контракта с ним. На встречах мне открылось и еще кое-что любопытное. Я понимал львиную долю болтовни о финансовой части. Уже ходили слухи о моем образовании, и на деловых встречах собеседники относились ко мне весьма серьезно. Здорово. Порой я смотрел в глаза деятелям музыкальной индустрии и видел там проблески паники. О, черт, интересно. Адав знает больше моего? Тогда же я стал получать предложение выступить в СМИ в роли эксперта от музыкального бизнеса. Чертовски приятно, когда в тебе видят равного по интеллекту. После интервью в программе Frontline, телеканала PBS, а также другого опубликованного Wall Street Journal, мне начали названивать артисты, которые хотели узнать, как управлять личными средствами и ожидаемыми доходами. Когда-то я был в том же положении. Ни черта не знал о деньгах и боялся тех, кто мог меня обокрасть. После дюжины звонков я начал подумывать о том, что в один прекрасный день мог бы открыть консалтинговую компанию. Но это могло и подождать, ведь моя новая группа широкими шагами двигалась к успеху.